«А, «Э, приятель, ты вздумал бежать фонтана?» Опять начал миньон, продолжая шутку. «Берегись! Раз, два, три! Вот тебе!» Он развернулся и так ударил фошри, что тот побледнел и не мог выговорить ни слова. Потом он проговорил, заикаясь, что у этого черта-миньона здоровый кулак. Едва заметным движением глаз Клариса указала другим Розу, стоявшую в дверях. Роза видела всю эту сцену. Она прямо подошла к Фошери, как будто не замечая мужа. Она была уже в костюме Бебе. С голыми руками, приподнявшись на цыпочках, она подставила Фошери свой лоб с миной ласкающегося ребенка. — Здравствуй, малютка, — сказал Фошери, фамильярно целуя ее. — Это было ему наградой за то, что он терпел от миньона. Тот сделал вид, что не придает никакого значения этому поцелую. В театре все целовались с его женой, но он засмеялся несколько принужденно и искоса взглянул на журналиста. Видно было, что тому придется дорого поплатиться за выходку розы. Обитая клеенкой, дверь из коридора отворилась и пропустила в фойе гул от взрыва рукоплесканий. Симона возвращалась после своего выхода. — Ах, как наш боск сегодня эффектен! — кричала она. — Принц помирал со смеху! Он из всех сил аплодировал. Право. Точно ему за это платят? Послушайте, а кто это с ним? Такой высокий красивый мужчина, очень важный, с шикарными баками. «Это граф Мюфа», — ответил Фошри. «Мне говорили, что третьего дня у императрицы принц пригласил его обедать сегодня» и, должно быть, после обеда привез с собой. Ах, это граф Мюфа! Мы ведь знаем его, тестя! Не правда ли, Огюст? Спросила Роза, обращаясь к миньону. Ты знаешь, тот маркиз Шуар, у которого я пела, и он тоже в театре, я его видела в ложе, «Вот старый черт-то!» прельер расправлявший свой чудовищный плюмаж, позвал ее. «Эй, Роза, пора!» — проговорил он. Она побежала за ним, даже не окончивши фразы. В эту минуту театральная консьержка мадам Бронн Проходила перед дверью с громадным букетом в руках. Симона спросила, смеясь, не для нее ли этот букет. Но консьержка безмолвно указала ей на уборную нана -на в конце коридора. «Уж это нана! -на. Ее совсем засыпают цветами?» На возвратном пути мадам Брон зашла в фойе и отдала к Ларисе письмо, которое вызвало у той сдержанное ругательство. Опять этот шалопай ля флюаз. Вот пристал-то. Когда она узнала, что господин ждет ответа внизу, она закричала вне себя от злости «Скажите!» я сама приду к нему, когда кончится акт. Я ему отвечу по физиономии. Фонтан бросился вслед за уходившей консьержкой, повторяя мадам Брон, «Послушайте, послушайте же, мадам Брон, принесите сюда в антракте полдюжины шампанского!» Но в эту минуту Ворвался весь запыхавшийся помощник режиссера. «Все на сцену! Вам, господин Фонтан, живей, живей!» «Хорошо, хорошо, идем!» — отозвался Фонтан, также ошеломленный этой поспешностью. Он повторил вдогонку мадам Брон. «Слышите? Полдюжина шампанского в фойе! Следующий антракт!» «Сегодня, мои имени я плачу за всё Симона и Клариса отправились за ним, сильно шумя юбками. Все утихло. Когда дверь в коридор глухо захлопнулась, в наступившей тишине стали опять слышны удары дождя в окна. Борильо, помощник режиссера, худенький и болезненный старичок, служивший при театре более 30 лет, подойдя к миньону, открыл перед ним свою табакерку. Это было для него минутой отдыха после непрерывной беготни по лестницам и коридорам. Правда, мадам Нанак, Как он выражался, еще не была на сцене, но она знать ничего не хотела и не обращала внимания ни на какие штрафы. Если ей вздумается опоздать, она возьмет да и опоздает. Но он вдруг остановился, удивленный, и забормотал. «Ах, да вот она!» И совсем готова. Должно быть, ей сказали, что принц здесь...